31. Ноэль не появлялся который день. Не вязалось это с предложением лететь на Сицилию. Но с другой стороны, как сказать Денису? «Ляпнуть я тут отлучусь на ул с богатым красавчиком?» «Нет, красавчиком Ноэля не назовешь, но он приятный. Невысокий, крепкий, черные вьющиеся волосы, глаза живые, блестящие, темные. Именно это в нем и притягивает. Глаза». И улыбка. Вспоминаешь, перестаешь обижаться. Сама готова позвонить. Тем более, что в отеле тихо, скучно и... Ну, в общем, хочется позвонить.